Глава 19. Нейросеть древних Полнейшая темнота и тишина. Если с первым еще можно смириться, то вот тишина бьет по ушам. Только шум выдыхаемого воздуха и стук сердца дают понять, что я еще жив. Объем капсулы небольшой, и приходится каждые 10 минут включать модуль регенерации воздуха и подогрева капсулы. Я лечу в космическом пространстве, не видя ничего. Все приборы отключены, а радар обесточен. Пришлось даже доломать панель и отсоединить аварийный маяк, настроенный на волну противника. По последним полученным мною данным, наш флот появится только через сутки, и еще столько же, а то и больше, потребуется на возврат контроля над системой и станцией. Это значит, мне придется болтаться трое суток в космосе и не проявлять никакой активности. Радует, что пока не столкнулся с обломками, коих много в окрестности, ведь тут сражались корабли обоих флотов. Через пару часов полета Поняв, что никто не стремится поймать мою капсулу, я решил заняться кейсом. Благо, мой универсальный мультитестер шестого поколения в корпусе от третьего приспособлен для взлома. И это отвлекает от тяжелых мыслей и дает время успокоить себя, поэтому полностью сосредотачиваясь на взломе, делая все не торопясь и максимально осторожно, как параноик, ведь кейс непростой, а содержит внутри взрывчатку на случай несанкционированного взлома. Моя основательность и параноидальный подход дают результат. Еще не начав взлом, обнаружил три ловушки, которые приведут к взрыву кейса. Что там находится, мне совершенно неизвестно, но уже то, что его с таким усердием пытались защитить, а потом и вывести со станции, говорит о многом. Времени на вскрытие кейса ушло очень много. Я даже съел почти весь пищевой концентрат, а про то, сколько пролетела моя капсула, старался даже не думать. Но когда в итоге мне удалось открыть кейс, я разочарованно ругнулся. В кейсе лежал стеклянный куб, в котором выставляют особо драгоценные изделия на продажу в ювелирном магазине, видимо, мной на станции. Куб был размером 10 на 10 сантиметров, а внутри был зафиксирован круглый каменный шар. Во всяком случае, он выглядел именно так. Отложив кейс в сторону, принялся разглядывать этот куб в своих руках, после чего решил снять крышку и осмотреть этот непонятный шар, который был довольно странным. Когда вынул его, то понял, что он легче, чем кажется, а значит, полый внутри. Идея вскрыть его пришла мне в голову не сразу, но, поняв, что ничего не теряю, попытался надавить на него пальцами, и через несколько минут моих попыток шар внезапно завибрировал, так что я его чуть не выронил, после чего с него посыпался мелкий песок, и передо мной показался идеально круглый шар. В следующий момент в одном из пальцев почувствовал укол, и шар опять завибрировав, открылся, открыв передо мной маленький осколок, похожий на семечко. Оболочка шара рассыпалась, а у меня в руке оказалось серое, переливающееся металлическим блеском зерно. Еще несколько секунд ничего не происходило, как внезапно из него вылезли тоненькие проволочки, и оно стало похоже на паука, который резво бросился по руке скафандра к моей голове. Я попытался сбросить его, но мое тело парализовало и с ужасом наблюдал, как оно подобралось к моему лицу, ощупывая его своими тончайшими ножками, после чего рывком нырнуло ко мне в мозг через нос. Меня охватил ужас от сознания, что эта какая-то инопланетная гадость теперь начнет размножаться во мне, и я таким образом просто убил себя. После этих мыслей я просто потерял сознание». Пробуждение происходило рывками, практически очнувшись, снова терял сознание, чувствовал себя мерзко, отвратительно, но каждая попытка сделать усилие открыть глаза заканчивалась беспамятством. Зато в один момент я резко очнулся, долго не понимая, где я нахожусь и что происходит. Тело неимоверно затекло, ужасно хотелось есть и пить, но, пошевелив руками, то обнаружил, что нахожусь в каком-то шкафу, а само тело пристегнуто, только невесомость дала понять, что нахожусь в космосе. Вспомнил, что мне снился ужасный сон, как в меня проникла какая-то мерзость и попыталась захватить мое тело. Нащупал рукой кнопку включения питания, и в капсуле загорелось освещение. Заработал обдув и очистка воздуха. Похоже, плохой сон связан с недостатком кислорода, и нужно подождать, когда воздух очистится. Расслабившись, прикрыл глаза, отдыхая от внезапного страха, охватившего меня во сне. Но тут рука нащупала что-то под рукой и, подняв к лицу внимательно, посмотрел на предмет. Это оказался стеклянный куб без крышки, и осознание, что все виденное не сон, сковало мое тело страхом. Огромного труда стоило мне успокоиться и не начать паниковать, ведь в замкнутом пространстве это опасно. На мультитестере был диагност, и его можно подключить к аптечке на скафандре, что я и проделал. С облегчением обнаружил, что все параметры моего тела в порядке, и никаких серьезных изменений не обнаружено. Когда я успокоился, перед глазами все помутнело и появились непонятные значки, которые менялись очень быстро, но внезапно они преобразовались в узнаваемые буквы, я прочитал. «Установка нейросети произведена. Выберите настройки. Рекомендуется использовать базовые настройки для вашего вида. В противном случае, возможно, некорректная настройка работы нейросети». «Это что, в меня проникла нейросеть? То зернышко было нейросетью Содружества?» — спросил я вслух. Вы можете не говорить вслух. Достаточно подумать, обратившись к нейросети. Вам повезло, и вам встала нейросеть древних, как вы их называете. В ваших генах обнаружено достаточное количество генетических маркеров изначального древнего. Я Искин нейросети. Можете задавать мне вопросы, и я постараюсь на них ответить. Но учтите, знания ограничены возможностью вашего интеллекта. Но вы можете увеличить его работоспособность». Вам достаточно пожелать этого, произнес голос в моей голове, перейдя с текстового общения на голосовое. А как быть с бионическими имплантатами, которые мне установили до этого? спросил я, подумав, что увеличение интеллекта поможет мне выжить в будущем. Ваши имплантаты со временем будут преобразованы в более высокоуровневые. При этом они станут неотъемлемой частью тела. К сожалению, этот процесс не быстрый и займет определенное время. «Хорошо, я хочу увеличить работоспособность своего мозга», — произнес я опять вслух. «Ваше пожелание исполнено. До конца перестройки мозга осталось шесть тысяч дней», — произнес Искин. «Восемь лет? Да меня за это время бьют десятки тысяч раз. А нельзя как-то ускорить этот процесс?» — спросил я. «Необходимо изменить питание и заняться развитием вашего организма, а не одного органа». Помимо этого, необходимы специальные тренировки, которые существенно сократят время развития интеллекта. Тут я обратил внимание на свой мультитестер, где, помимо многих данных, показывалась дата и замер в ступоре. В бессознательном состоянии я провел 6 дней, а значит, есть вероятность, что система уже под контролем нашего флота, только вот как это выяснить, я пока не знал. Активировать пассивные антенны — это значит привлечь к себе внимание сканирующих зондов, коих тут должно быть очень много. Отложив знакомство с Искином, занялся изучением состоянием капсулы. К сожалению, ресурсы уже были практически выработаны, и нужно принимать решение, как действовать дальше. Включать аварийный маяк на частотах противника было прометчиво, меня могли просто уничтожить. Переходить на общую частоту не имело смысла и даже было опасно. Хорошо, что у меня в планшете были закачаны огромные базы данных, где можно найти нужную мне частоту. Дождавшись разархивации нужного пакета данных, я нашел нужный файл и, подключившись с помощью своего тестера, поменял частоту, после чего активировал аварийный маяк. Полчаса ничего не происходило, как внезапно ожил встроенный в капсулу передатчик. «Неизвестный спасательный бот, назовите себя и идентифицируйте!» — услышал я строгий голос. Найдя включение передатчика, я ответил. «Говорит техник номер rx 383 72 Дисциплинарная рота. Экстренно эвакуировался со станции во время ее захвата, выполняя приказ командира взвода. Капсула была неисправна. Только сейчас смог ее починить. Надеюсь, я общаюсь со своими, и мы победили в этой битве». «Не переживайте. В битве мы победили. Только мы уже отступаем. Скоро сюда заявится флот противника». — сказал другой голос, вклинившись в переговоры. — Ну так забирайте меня побыстрее, мне уже осточертило тут находиться, — проговорил я, начиная нервничать. Что-то в их голосе мне не понравилось. — С этим есть проблемы. Ваша спасательная капсула находится в поясе минных заграждений, и, судя по стабильному разлету, вы ее покинете только через три дня. — И что мне делать сейчас? Я что, подорвусь на мини? На столь малый объект они не среагируют. Мы можем послать малый спасатель, он может пробраться на одну треть в пояс мин, а вот оттуда вам потребуется выбраться самостоятельно. Надеюсь, вы в скафандре. Если нет, то, к сожалению, мы ничем не сможем вам помочь. — В скафандре и даже запас энергии еще есть. Что мне делать? — спросил я. — Пару минут дайте на согласование маршрута спасательного бота и расчета нужной траектории, — произнес голос. Я вытер рукой пот, выступивший на лбу. В капсуле я находился в скафандре, но ради экономии энергии пришлось отключить его и открыть забрало шлема. Так, слушайте меня внимательно. Через два часа к вам подойдет спасательный модуль на два человека. Пилот разгерметизирует кабину, и вы сможете перебраться с капсулы к нему на корабль. Там будет до километра расстояние. Должны допрыгнуть. Это единственный вариант. Еще раз повторюсь, если у вас нет скафандра то смысла в данной операции нет. Других вариантов подобраться к вашей капсуле Искин не видит. Через час 50 вы должны разгерметизировать кабину и ждать светового сигнала с направления звезды. Связи после открытия капсулы пользоваться запрещаю. Могут сработать соседние мины. Прыжок совершите на три длинных и три коротких сигнала, которые будут повторяться. Ждать вас будут не больше 20 минут. Поэтому прыжок... «Должен быть максимально сильным. Дальше конфигурация мин сдвинется, и спасательный бот улетит обратно. На этом отключаюсь. Связь через час 30, Маяк до герметизации не отключайте», — проговорил диспетчер, судя по постановке разговора. Меня, в принципе, такой вариант устраивал. Найди у меня кейс и капсулу, могут возникнуть вопросы, на которые я не хочу отвечать. Активированную нейросеть у меня просто вырвут. А судя по описанию нейросети моего отца, это приведет к моей смерти. Теперь осталось надеяться, что связался я действительно с нашим флотом, а не с флотом противника. Но это попробую узнать уже на спасательном боте, который прилетит за мной. В назначенное время диспетчер вышел со мной на связь и подтвердил, что все в силе, и небольшой спасательный корабль будет в назначенной точке в оговоренное время. Согласовав точку, куда я должен прыгнуть, приготовился к прыжку, обесточив капсулу, закрыл шлем и проверил герметизацию скафандра, после чего начал медленно стравливать воздух из капсулы, так, чтобы она не потеряла ориентацию в пространстве от выхлопа воздушной смеси. К сожалению, капсула была устаревшей всего второго уровня, и на ней отсутствовали многие функции, но главное, что она выполнила свою функцию и спасла меня. Избавившись от давления в капсуле, открыл крышку и очень осторожно вылез из нее, При этом она все-таки стала медленно вращаться, что создавало мне немало проблем. Точно сориентироваться в пространстве было очень сложно, хотя местное светило было невозможно не заметить. К моему удивлению, когда сосредоточился на точке прыжка, перед глазами все мигнуло, и мир преобразился, появилась стандартная сетка с ориентацией на звезду. К ней стали выстраиваться линии красного цвета, и когда вращение капсулы совпало с предполагаемой траекторией прыжка, она на мгновение окрашивалась в зеленый цвет. Это явно нейросеть подсказывала, куда мне прыгать. Такая помощь лишней точно не будет. Вглядываясь в сторону звезды, внезапно увидел условленный сигнал, когда неизвестный объект в космосе передал мне три длинных и три коротких световых сигнала. Значит, пришло время для прыжка. И когда линия предполагаемой траектории мигнула зеленым, я оттолкнулся со всей силы и прыгнул вперед. На удивление, в полете меня не развернуло, хотя в невесомости я бывал нечасто, только на тренировках, которые устраивал себе сам. Теперь предстоял долгий полет в надежде, что я не промахнусь. Нейросеть, а, наверное, правильнее говорить, нейросеть, встроенная в мою голову, показывала время полета до мигающей точки. 15 минут полета до момента прыжка. Я запереживал, что пролечу мимо, или корабль меня не дождется, и тогда я обречен умереть от отсутствия кислорода. На половине пути внезапно увидел огромный объект, принятый вначале за астероид, но это оказалась маскировка. Огромная мина, на которой открылся небольшой скрытый люк, и я тут же отключил питание скафандра, надеясь, что он не примет меня за живой объект или за дроида разминирования. Пролетал я слишком быстро от него, и несколько минут мне пришлось пережить и страх, и панику, Но когда я стал удаляться от объекта, лючок закрылся, и мина перешла в режим ожидания, спрятав свои чувствительные датчики. Корабль был действительно небольшой. Назвать его спасательным ботом было опрометчиво, но на нем действительно присутствовала краска спасательной службы. На подлете включил питание скафандра, и мне тут же прокричали в ухо. «Эй, ты там как, живой?» «Ответь, техника, то полечу обратно без тебя. Мне трупы в кабине не нужны!» — прокричал радостный женский голос. «Живой!» Пройду в 130 метрах ниже клипсики по отношению к твоему кораблю. Скорость пять, без ускорения. Давай, поторопись, а то энергия в скафе, заканчивается, передал я. Не ссы, малыш, сейчас все устрою, главное, не дергайся. Теперь все будет нормально. Поверь мне, моя малышка тебя быстро до носителя домчит. Все, не отвлекай. Главное, ничему не удивляйся, не маши руками, проговорил веселый и приятный голос. Я попробовал сжаться в комок, догадавшись, что она собирается сделать, и не ошибся. Кабина небольшого кораблика раскрылась, и корабль, включив слабую тягу, мягко проглотил меня. Дальше я довольно быстро сориентировался и смог пристегнуться к свободному креслу, после чего кабина быстро закрылась, а помещение наполнилось теплым воздухом. Еще через пару минут загорелся зеленый индикатор на скафандре, сообщающий о нормализации давления и пригодности воздуха для дыхания. Откинув лицевой щиток, я посмотрел на сидящего рядом человека, который, закончив щелкать тумблерами, откинул лицевой щиток и сказал: "Ну привет, давай знакомиться. Меня зовут Эля, а как зовут тебя, красавчик? Кирилл, техник из дисциплинарной роты. Благодарю тебя за спасение. Уверен, ты единственный, кто решилась помочь мне", произнес я. "Как ты догадался?" с милой улыбкой сказала она. Девушка была симпатичной, даже в скафандре, а может, это говорит переживший стресс тела, но я действительно был благодарен ей за спасение. «Да не уверен, что найдется много желающих летать на таком кораблике, хотя уверен, что он намного способен», — сказал я, стараясь не употреблять слов «корыто и развалино». «Как ты тактично назвал мою развалину корабликом? Эх, если бы не отторжение нейросети, я бы сейчас летала на нашем флагмане» но когда проходили практику, попали на корвите в схватку с разведчиком другого роя. Получила серьёзные повреждения, и нейросеть отторглась, после чего ее удалили. Денег хватило на лечение в капсуле, но восстановить нейронные связи в полной мере не удалось. Дорогу в полеты мне перекрыли, но я все равно билась до последнего, и вот меня запихнули на это корыто, зато летаю, я без этого жить не могу. «Ну так что, салага, с тебя простава за спасение!» «Ну, конечно, как в родную систему придем», — сказала девушка, улыбаясь. «Да вообще не вопрос. Можешь с собой позвать всех, кто мне помог. Ну и несколько подруг, если захочешь». «Я действительно благодарен за спасение. Только вот я выше девятого уровня не поднимаюсь. На уровень пилота мне вообще вход закрыт. Я же простой техник. Да еще с дисциплинарным взысканием», — ответил я, расслабившись. «Да ладно скромничать. Мне сказали, какой ты техник. Твои дроиды под твоим управлением». Накрошили немало противников. Да и выжил ты в итоге в той мясорубке. Уверенность тебе тебя уже сняли все взыскания, даже наградят. — Ну, это еще посмотрим. Не знаешь, выжил кто-нибудь из моих? — спросил я. Несколько человек спаслись, как и ты, покинув станцию, пока она не взорвалась. — А станция что, взорвалась? — удивленно спросил я. — Да, эти гады повредили главный реактор. И он рванул. А там еще что-то сдетонировало. Вот и ее и разорвало на множество частей. — Странно. Я, когда в капсуле летел, ничего не почувствовал. Ха, Ха! Сразу видно, что ты поверхностник, а не пустотник. Иначе так бы не говорил. В вакууме звуки не распространяются. А на капсуле нет иллюминаторов. Поэтому не увидеть, не услышать ты взрыв не мог. Считай, что тебе крупно повезло. Из других отрядов даже раненых нет. Все погибли на станции. Хотя, говорят, там и так розовые насели, что оборонять станцию уже не имело смысла. «Ну да, я родился и вырос на поверхности, в резервации, прямо на краю пустыни, ответил я. Слова девушки зародили во мне подозрение, что станцию взорвали преднамеренно, чтобы к противнику не попали артефакты разработки после того, как поняли, что станцию не удержать, а артефакты не спасти. Из повстанцев что ли? Да нет, просто родился там. А между зонами перемещений у нас запрещено. Только чудом смог вырваться и устроиться на работу в закрытую зону, сказал я, вздохнув. «Да ладно, говори, что сам сейчас жив и живешь на станции. Все наладится, поверь мне. Вот на меня посмотри. Все говорили, что летать не буду. А я, видишь, летаю. И таких, как ты, спасаю. Пусть не капитан флагмана флота, но тут я сама себе хозяйка. Работа, конечно, опасная, но что поделать, раз другой нет. Если есть цель, нужно к ней идти, ни на что не взирая, и у тебя все получится». «Думаешь, мне было легко? Знал бы ты, сколько раз я хотела все бросить и уйти, и обучаться техникам по ремонту. Но каждый раз что-то заставляло меня идти к своей цели. И если бы не это, то этот кораблик так и пылился на складе. А тебя никто не спас. Считай, что это судьба». «Да, а ты, оказывается, не так проста, как кажешься. Уверен, у тебя все еще впереди. И будет возможность, я обязательно тебя отблагодарю», — ответил я. «Ладно, хорош болтать». «Мы уже подлетаем, не отвлекай меня. Здесь все на ручном управлении. Швартоваться будем в ручном режиме. И щиток закрой. По технике безопасности положено», — сказала девушка и закрыла свой щиток, который сразу стал зеркальным. Пристаковались мы довольно странно, влетев в очень небольшой проем, использующийся для запуска торпед. Внутри небольшого коридора корабль подхватили магнитные захваты и потащили по тоннелю, пока не вывели в небольшой ангар. «Там произошла его разгерметизация» и девушка, отключив питание, открыла крышу кабины корабля. Мы с ней осторожно вылезли из кабины и, спустившись на пол, сняли лицевые щитки. Но «Ну, как тебе прогулка?» «Отлично! Рад, что спасать меня отправилась такая замечательная девушка, как ты. Надеюсь, мое предложение в силе, и мы сможем отметить моё спасение позже, как у меня появится возможность», — сказал я. «Рада составить компанию. Лови мой номер для связи, а теперь извини. Тебя ждут из службы безопасности» сказала девушка, указав на входящих людей. «Лейтенант Рыков, вам необходимо проследовать с нами. Просьба снять скафандр и оставить личные вещи», сказал офицер, а стоящий за его спиной трое солдат направились ко мне, доставая сканер и наручники. «Похоже, встречают меня не так, как я рассчитывал. Видать, все это отразилось на моем лице». И Эля сказала мне, «Не обращайте внимания. Это стандартная процедура для всех. Вдруг ты шпион? Хотя я в это и не верю, но ты не вешай нос». «Помолчите, лейтенант, это дело вас не касается. Лучше займитесь составлением рапорта и не забудьте передать все записи ваших переговоров, а не как в последний раз», — сказал лейтенант службы безопасности, наблюдая, как я раздеваюсь. Девушка, фыркнув, отправилась к выходу, а я, сложив вещи в специальный контейнер, переоделся в поданный мне комбинезон серого цвета без знаков различия. Дальше меня провели по коридору и усадили в небольшой гравелет, который используют для перемещения по большим кораблям, а так как мы оказались на флагмане, то перемещаться пешком и на лифтах было бы очень долго. Меня сразу провели в допрос, допросную, где начали допрос с просьбой рассказать, что я помню с момента моего попадания на станцию. Рассказ занял час, а затем мне начали задавать уточняющие вопросы, явно сверяясь с показаниями других выживших, так как часть моментов я упустил, а знать об этом могли только солдаты моего отряда. Весь допрос растянулся на целые сутки. Я уже плохо соображал, но держался только на силе воли, а следователи сменялись, проводя непрерывный допрос. Мне стоило огромного труда не проговориться про артефакт и то, что я улетел со станции с ним. Хорошо, что нейросеть часто подсказывала мне ответы на основании уже выданных мной, хотя часть ошибок она делала осознанно, сообщив, что так нужно, иначе они заподозрят, что я пользуюсь помощником. Затем меня поместили в камеру и дали отоспаться, помыться, и привести себя в нормальный вид после чего позвали на новый допрос, но уже сняв наручники.